Вдруг я почувствовал на своей груди какую-то тяжесть и учуял резкий запах грязной крысиной шкуры. Влажным носом крыса тыкалась мне в щеку, а зубами рвала носовой платок, стараясь поскорей добраться до моего горла. Я чуть было не сошел с ума от омерзения и страха. Схватив лоснящееся жирное тельце и чувствуя, как оно извивается под моими руками, я оторвал крысу от своего горла. Гадкая, остренькая мордочка быстро повернулась и острые, как бритва, зубы впились мне в кисть. В совершеннейшем исступлении я сдавил гадине спину и услышал пронзительный виск. Зубы выпустили мою руку, и я, прежде чем крыса смогла укусить меня повторно, переломил ей позвоночник, ощутив, как под моими пальцами, словно сухая ветка, хрустнули кости. Содрогаясь от отвращения, я отбросил труп в сторону. «Вик!» «Я здесь!» Мой голос пресекся от волнения. В дальнем конце штольни показалась крошечная точка света. «Иду!» — донесся до меня голос Паулы, один из сладчайших голосов, которые я когда-либо слышал. «Сюда, смотри под ноги, здесь полно крыс!» «Иду! Иду!» Свет неуклонно приближался ко мне, становясь все ярче и ярче, и через несколько минут... Паула бросилась на колени рядом со мной и сжала мне руки. «Ох, Вик!» — простонала она. Я сделал глубокий, судорожный вздох и попытался ей улыбнуться, но не смог. Мускулы на моем лице совсем одеревенели и не слушались меня. «Паула! Боже, как я рад видеть вас! Как вы сюда попали!» Ее рука коснулась моей щеки. «Подождите, вы не ранены?» Я поднял руку. Кровь ручьем текла из раны. Если бы не носовой платок вокруг шеи, то крыса давно бы перекусила мне горло. Все в порядке. Тут одна крыса привязалась ко мне. Паула сняла с себя большой шелковый шарф и крепко забинтовала им мою руку. — Неужто в самом деле крыса? Да, я убил ее. Вон она лежит позади вас. Паула бросила быстрый взгляд через плечо, луч света выхватил из темноты отвратительнейшую гадину. Паула задохнулась, крик замер на ее устах. — О, и много их тут? — Да, есть еще парочка. Это была особенно настойчивой. Она подошла поближе и, разглядев внимательно крысу, передернула плечами. — Пойдемте отсюда быстрее. — Не могу. Я прикован цепью к стене. Так Барретт решил рассчитаться со мной. Пока она обследовала цепь, я рассказал ей вкратце, что со мной произошло. «Вик, у меня с собой пистолет. Как вы думаете, может попробовать отстрелить одно звено?» «Давайте попробуем. Ну-ка, дайте-ка мне его сюда и отойдите подальше, чтобы пуля рикошетом не поранила вас». Паула вручила мне пистолет 25-го калибра и отошла вглубь штольни. Грохот выстрелов оглушил меня. После третьего выстрела звено отлетело. Медленно, преодолевая боль в суставах, я поднялся на ноги. Вернувшаяся назад Паула поддержала меня. «Ничего, через пять минут я буду в полном порядке. Я просто закоченел тут только и всего». Чтобы восстановить кровообращение, я сделал несколько глубоких приседаний. «Вы мне так и не рассказали, как очутились здесь? Откуда вы узнали, что я в этой шахте?» Мне позвонила какая-то женщина. Не называя себя, она сказала, «Если хотите спасти Меллоя, то поторопитесь. Его увезли в рудник Монте-Верде». И повесила трубку, прежде чем я успела ее спросить, кто она такая и как ей стало известно об этом. Я, не теряя времени, схватила пистолет, фонарик и, как сумасшедшая, кинулась сюда. Паула покачала головой и добавила, «Мне следовало бы захватить с собой Мифлина, но я так растерялась, что все забыла. И о чем я только думала. «Ну ничего, вы здесь, и я свободен. Что еще надо?» «Все это так, конечно, но я столько времени проплутала по этим штольням и переходам, что если бы не услышала ваши крики, то сама бы разревелась от страха. Вы не представляете, какой это кошмар? Все штольни так похожи одна на другую. Но ничего, я выведу вас отсюда. Пошли». Тут Паула разглядела кучу тряпья и костей и спросила, «А что это такое?» «Льют Феррис», — сказал я, подходя к лоскутьям и освещая их фонарем. Даже череп был обглодан начисто. В центре лба виднелась маленькая дырка. Значит, они застрелили его. Интересно, за что? Обыскав карманы того, что прежде было пиджаком, Я обнаружил кожаный бумажник, внутри которого находились водительские права на имя Льюта Ферриса, две пятерки и фотографии женщины, в которой я сразу же признал миссис Феррис. Положив бумажник назад в карман, я поднялся. «Надо будет привести сюда мифлина», — заметил я. Паула пристально разглядывала груду костей. «Неужто крысы так его обглодали?» — глухо спросила она испуганным голосом. «А кто же еще? Пойдемте». Пора выбираться отсюда. Паула несколько боязливо посмотрела в темноту. «Вик, а что, если они погонятся за нами?» «Да нет, вряд ли они станут нас преследовать. Пошли». И мы двинулись по штольне. Я включил свой фонарик, хотя он едва горел, но так как свет нам мог понадобиться еще долгое время, то я решил оставить фонарик Паулы на потом». Вскоре мы достигли другой штольни, уходящей влево. Я помнил, что Дедрик, уходя, свернул туда. «Повернули сюда», — сказал я. «А почему не прямо?» «Дедрик ушел так». Мы свернули налево и прошли метров сто. В конце штольни показалась другая, пересекающая нашу и уходящая во мрак в ту и другую сторону. «А теперь куда?» «Да все равно. Я столько же знаю, сколько и вы. Тогда пойдемте вправо». Пошли вправо, пол был покатый, и через несколько минут я почувствовал, что мы спускаемся вниз. «Обождите-ка минутку. Этот штрек уходит вниз, а нам надо наверх. Давайте-ка вернемся назад и попробуем пойти влево». «Теперь вы поняли, о чем я говорила?» В голосе Паулы слышались раздражительные нотки, которых я в былое время за ней никогда не замечал. «Вот точно так же произошло со мной. Я бродила тут больше часа». — Ладно, идемте. Мы вернулись назад, к месту пересечения двух штолен, и пошли в левую сторону. Так мы шагали минут пять, пока не наткнулись на совершенно глухую каменную стену. — Мне... Мне кажется, вы пошли не лучше меня, — произнесла Паула с каким-то отчаянием. — Спокойно. Не надо расстраиваться, — заметил я, начиная тревожиться за ее состояние. Она всегда была такой спокойной и выдержанной, а тут... Я боялся, как бы с ней не началась истерика. Быть может, та штольня идет вначале вниз, а потом вверх. Давайте проверим. И зачем я только спустилась сюда одна? Вот растяпа. Почему не захватила с собой мифлина? Вик, мы заблудились. Тут можно неделю проплутать, а так и не выбраться наверх. Перестаньте ныть, резко сказал я. Не тратьте время на пустые разговоры. Пошли. Десять минут, и мы будем наверху. Она сделала над собой усилия, и когда вновь заговорила, то более спокойно. «Извините меня, Вик, я всегда боялась темноты и всяких подземелий. Чувствуешь так, словно тебя зашиво похоронили». «Понимаю. Держите себя в руках. Стоит только начать себя жалеть, и вы погибли». И, продев свою руку, ей под локоть, я двинулся дальше. Пол под ногами круто уходил вниз, и мы стали спускаться во что-то напоминающее черный колодец. Вдруг у меня погас фонарь. Паула вцепилась мне в руку, едва сдержав крик. Все в порядке. Включите-ка свой фонарь. У меня батарейка села. Он и так долго горел. Она передала мне свой фонарик и сказала, Вик, нам надо поторопиться. Фонарь не сможет долго гореть. А нам долго и не надо. Необходимость кого-то подбодрить и поддержать действовала на меня успокаивающе. Однако я ускорил шаг, сознавая, что наше положение ухудшится, если батарейка сядет раньше, чем мы выберемся наверх. Мы продолжали идти вниз, и чем ниже мы спускались, тем более спертым становился воздух. В довершении наших бед свод с каждым шагом становился все ниже и ниже. Вдруг Паула остановилась. «Мы не туда идем». Голос ее звенел, как струна. «Я знаю, что не туда. Пошли обратно». «Нет, мы идем правильно». В конце штольни Дедрик свернул влево. Я следил за ним. «Идемте, идемте вперед. Там увидим». «Вик, я боюсь». Она отстранилась от меня. Я слышал, как прерывисто она дышит и осветил ее лицо фонарем. Она вся побледнела, а глаза как-то странно блуждали. «Я не могу оставаться здесь больше. Я пойду обратно. Я задыхаюсь». Мне тоже дышалось с трудом. Грудь словно чем-то сдавила, и чтобы вздохнуть, приходилось делать усилия. «Ну, пройдемте еще сотню ярдов. Если там нет выхода, тогда вернемся назад». Взяв Паулу за руку, я потянул ее за собой. Мы прошли еще метров пятьдесят и достигли другого перекрестка. Теперь воздух стал совсем невыносимым. «Ну вот, я же говорил, что мы куда-то придем. Теперь пойдем направо. Если этот штрек пойдет вниз, то вернемся». «И попробуем пойти влево». Паула нехотя потащилась за мной. «Каждая новая штольня, каждый новый штрек, который мы проходили, был точной копией других штреков и штолен. Возможно, мы просто ходили по кругу без всякой надежды на успех». По мере того, как мы продвигались во мраке, шагать становилось все труднее и трудней, ноги отяжелели, и мне приходилось прямо заставлять себя передвигать их. Паула тоже хватала ртом воздух, и я вынужден был постоянно поддерживать ее. Но теперь, по крайней мере, Штольня перестала уходить вниз, и, пожалуй, она даже пошла чуть вверх. «Я уверен, что мы идем правильно», — произнес я. «Видите, мы поднимаемся». Паула все тяжелее опиралась на мою руку какой ужасный воздух. Я не могу больше идти». Я обнял ее за талию и потянул дальше. Свод штольни опускался все ниже и ниже, так что в конце концов нам пришлось пригнуть голову, а еще через двадцать шагов согнуться пополам. Мы остановились, чтобы перевести дыхание. «Вик, нам надо вернуться назад». Паула оттолкнула меня и побрела обратно. Я, спотыкаясь, пошел за ней, и, нагнав повернул назад. «Не глупите, Паула, пошли дальше, не надо паниковать». «Я знаю, она прильнула ко мне, но я не могу удержаться от страха. Здесь ужасно темно. Я чувствовал, как она вся дрожит. Давайте посидим немного и отдохнем», — предложил я. «Мы должны выбраться отсюда и выберемся, только не надо нервничать». Мы сели, и я сразу почувствовал, что внизу, возле пола воздух был чище и свежей. Через несколько минут тяжесть в груди исчезла, в ногах стало легче. — Ну как, лучше? — Да. Она чуть приподнялась и откинула со лба волосы. — Я ужасно плохо себя веду, извините. Постараюсь не делать так больше. — А, пустое, — молвил я и взял ее за руку. — Это клаустрофобия. Пройдет. — Ну как, идти можете? Нам придется дальше ползти на четвереньках. Держите голову ближе к земле. Я пойду первым. Мы поползли по каменистой земле, сбивая в кровь руки и ноги. Через некоторое время нам пришлось прилечь и отдохнуть. У меня пересохло горло. Я хрипло дышал и сильно вспотел. Паула пластом лежала рядом со мной. — Вы в самом деле считаете, что мы выберемся отсюда? — спросила она слабым голосом. — Конечно, выберемся, — ответил я. Но в голосе моем не хватало прежней уверенности. Сейчас мы немного отдохнем и двинемся дальше. Я уже давно понял, что Дедрик не мог идти этой дорогой. Видимо, мы где-то свернули неправильно. Вдруг Паула схватила меня за руку. Что это? Я прислушался. Откуда-то издалека, чуть ли не из самого центра земли, доносились неясные звуки, напоминающие шум дождя и шорох сухих листьев. Вик, что это такое? — Не знаю. — Вроде как дождь идет? — Не может быть. — Ну-ка, тихо. Мы сидели не шевелясь и вслушивались в глухой шум. Постепенно дробный шум стал ближе и отчетливей. Это был топот тысячи маленьких ножек, бегущих по каменистой земле. Я понял, что означает этот звук. Я слышал его раньше, только теперь их было не одна и не четыре, а десятки сотен. Крысы двинулись в поход. Я вскочил на ноги. «Вставайте, живей! Бежим!» «Так что же это такое?» — спросила недоуменно Паула, с трудом поднимаясь на ноги. Я схватил ее за руку. «Крысы! Быстрей! Не бойтесь! Мы еще успеем от них убежать!» Согнувшись, мы бросились бежать по тоннелю. Топот крыс становился все сильнее и отчетливее. Мы натыкались на стены, спотыкались о камне на полу. Стукались головой о своды, но продолжали мчаться вперед. Штольня повернула направо. Свернув за угол, я увидел, что свод стал повыше. Через несколько ярдов можно было встать во весь рост. «Ну-ка, прибавьте ходу», — сказал я Пауле, волоча ее за собой и ускоряя шаг. Теперь бежать стало легче. Мы продолжали мчаться вперед без оглядки. Штольня, казалось, была бесконечной. Вдруг Паула пошатнулась и чуть было не упала. «Хорошо, что я успел вовремя подхватить ее на руки. Она повисла на мне, тяжело дыша. «Больше не могу», — с трудом прошептала она. Я обхватил ее рукой за талию и потащил вперед. Но не прошли мы и сотню ярдов, как колени у нее подкосились, и она свалилась на пол. «Дайте мне отдышаться немного. Сейчас все будет в порядке. Минутку обождите». Я безвольно прислонился к стене и стоял так, насторожив уши и стараясь восстановить нарушенное дыхание. Частые дробные звуки пропали где-то вдали, но я понимал, что это лишь минутное затишье. Надо идти дальше. Где-то на расстоянии опять послышался шум дождя. Паула, шатаясь, поднялась на ноги. — Пойдемте, — проговорил я и, поддерживая ее, двинулся вперед неровной рысцой. Вскоре у Паулы появилось второе дыхание, и мы снова побежали вперед. Шум позади постепенно нагонял нас. Каким-то чудом, возможно, подхлёстываемые приближающимся топотом крыс, мы резко увеличили скорость. Когда мы достигли очередного перекрестка, я, ни минуты не раздумывая, свернул вправо, увлекая за собой Паулу, и мы рванули по длинному высокому тоннелю, который впереди постепенно суживался пошарив фонарем вдоль стен чтобы посмотреть куда он ведет я увидел в конце его сводчатый проход как раз в рост человека сюда промолвил я задыхаясь подтолкнул паулу к проходу и сам шатаясь кинулся за ней мы очутились в большой высокой пещере осветив которую я разглядел груды деревянных ящиков сваленных в большую кучу посреди пещеры вик отсюда нет другого выхода закричала паула она была права. Мы по ошибке попали в каменный мешок, из которого можно было бежать только назад. Но назад путь нам был отрезан. Лавина крыс уже двигалась по тоннелю Живо! Загородим вход этими ящиками. Это наш единственный шанс на спасение. Мы кинулись к груди ящиков и, хватая по одному, потащили, шатаясь их к выходу, сваливали и бежали назад за новыми. Мы успели выложить первый ряд, когда до нас донесся жуткий крысиный запах. Топот покатился по длинной штольне. «Скорей!» Я схватил сразу два ящика, приволок их по земле и рывком водрузил наверх. Когда Паула побежала за следующим ящиком, я осветил фонариком штольню. Мороз продрал мне спину при виде открывшегося жуткого зрелища. Весь узкий проход в тоннеле был сплошь устлан живым ковром движущихся тел с их лоснящейся коричневой шерстью. Пронзительный виск, шуршание хвостов и топот тысячи лап создавали наводящую ужас кошмарную какофонию Я выхватил пистолет и дважды выстрелил в эту бурлящую массу. Гул выстрелов, оглушив меня, эхом прокатился по тоннелю. Передний край страшного коричневого ковра дрогнул, остановился и пытался повернуть вспять, Но отступать было некуда. Стаи крыс, растянувшиеся по всей штольне, не давали передним повернуть назад. Пули пригвоздили к полу три чудовища. Остальные набросились на них и, взбираясь друг на друга, стали рвать и кромсать их острыми, как бритва, зубами. Воздух наполнился страшным пронзительным визгом. Я выхватил из рук Паулы ящик и, заставив им проход, кинулся обратно в пещеру, схватил сразу два ящика и, протащив их волоком, поставил наверх. Пока Паула ставила в ряд свои ящики, одна из больших крыс проникла в отверстие. Неистовые крики Паулы вынудили меня броситься к ней на помощь. Она лежала на спине, и, что есть сил, отбивалась руками от крысы, в то время как та, злобно щелкая зубами, старалась увернуться от ударов и вцепиться в горло. Я резко опустил рукоятку пистолета на спину крыси и, схватив ее, в один миг перекинул через стену ящиков обратно в штольню. Времени, чтобы посмотреть, не ранена ли Паула, у меня не было. Я вставил на место ящик, который она бросила, и ринулся за новым. Паула уже успела встать на ноги и, шатаясь, подошла помочь мне. Мы закончили второй ряд кладки, возведя стену более четырех футов высотой. Но этого было явно недостаточно. Вход в пещеру следовало замуровать наглухо. Только в этом случае мы были бы в относительной безопасности. Но даже и при этом крысы, это дикая армада... Могли опрокинуть нашу импровизированную стену. «Давайте сделаем вторую кладку», — задыхаясь, сказал я. И мы продолжали трудиться, волоча по полу ящики, ставя их друг на друга и снова устремляясь за следующими. До нас доносились ужасный шум и визг, а возведенная нами стена то и дело содрогалась под ударами кишащей массы голодных крыс. «Крыса!» — закричала Паула. Она уронила ящик и, отступив назад, закрыла горло руками. Я осветил фонариком пещеру и, увидев, как что-то с быстротой молнии вметнулось в мою сторону, взмахнул рукой. Отвратительнейшая гадина вцепилась мне в рукав, только чуть не задев руку и теперь, повиснув на рукаве, карабкалась по плечу, цепляясь острыми коготками». Я отбросил фонарь, хотел схватить крысу за шею, но промахнулся и неловко смял ее, почувствовав, как острые зубы впились мне в руку. Когда она хотела укусить меня второй раз, я так сжал ее руками, что сломал ей спину. Я выкинул ее назад через оставшуюся в стене щель, поднял последний ящик и, вставив его в отверстие, наглухо замуровал проход. Паула подобрала фонарь и подошла ко мне. Мы осмотрели составленную из ящиков стену. Крысы по ту сторону стены взбирались на ящики, нажимали на них, но ящики выстояли, не дрогнув. «Продолжим. Еще один ряд ящиков, и мы спасены», — сказал я. «У вас кровь на руке. А, пустяки, давайте-ка быстро уложим еще один ряд». Мы приволокли еще десяток ящиков и установили их на место. Мы буквально валились с ног от усталости, но чудом продолжали работать до тех пор, пока не закрыли проход третьим рядом ящиков. Только после этого мы повалились на пол, совершенно обессиленные. Через несколько минут Паула сделала над собой усилие и поднялась на ноги. «Дайте-ка мне ваш носовой платок, я переуживу вам руку». И забинтовав рану, она снова растянулась на полу рядом со мной. «Дорого бы я дал сейчас за бутылку виски», — пробормотал я, и, положив ей руку на талию, слегка обнял ее. «Что же, теперь вы не сможете сказать, что в жизни у вас не было приключений». «Я бы предпочла обойтись без них», — отвечала Паула, дрогнувшим голосом. «Я впервые в жизни натерпелась столько страхов». «Как, по-вашему, они уйдут?» Судя по страшному шуму, доносившемуся из-за стены, Крысы решили продолжать осаду еще неделю, не меньше. Не знаю. Во всяком случае, уйдут не скоро. Но нам бояться нечего, они сюда не пролезут. Вик, но мы же тогда не сможем выбраться отсюда. Да, даже если крысы уйдут, мы все равно не знаем, как выбраться из шахты. А фонарик без конца гореть не будет. Пока она говорила, я осматривал лучом фонаря стены пещеры. Наконец луч уперся в груду ящиков. Давайте посмотрим, что в них предложил я и с трудом поднявшись заковылял к куче. Я стащил на пол один из ящиков и, ударив его пару раз об угол, оторвал крышку. Внутри я нашел аккуратно уложенные пачки сигарет. — Ого, смотрите-ка, сигареты с марихуаной! — воскликнул я. — Здесь, видимо, у Баррета тайный склад. — Вот так улов! «Да тут их прямо миллионы!» Тяжело поднявшись, Паула подошла ко мне. «Не мог же он затащить всю эту груду по нашему тоннелю? с волнением сказал я. «Посмотрите-ка кругом, нет ли тут второго прохода?» Поскольку стены пещеры были прочные, каменные, то я переключил свое внимание на пол. Паула, вот кто первый нашел хитро замаскированный люк, Надавив на один конец крышки люка, мы смогли уцепиться за край и поднять ее. Поток свежего воздуха хлынул в пещеру. «Вот он выход», — сказал я, освещая темное пространство под ногами. Вниз уходили грубые каменные ступени, высеченные в скале. Я начал спускаться первым. Достигнув последней ступеньки, я увидел в дальнем конце галереи солнечный свет — Пройдя по галереи, мы достигли выхода из шахты, яркий солнечный свет на минуту ослепил нас, внизу под нами расстилалась заросшая кустами дикая песчаная местность. Оказывается, мы вышли к краю глубокого заброшенного карьера, на дно которого из галереи вела крутая извилистая тропинка. Я стоял на солнце, а Паула держалась чуть позади, когда до меня вдруг донесся какой-то отдаленный возглус. Только тут я заметил далеко внизу два грузовика, скрытых за кустами, и человек шесть мужчин, показывающих на меня пальцами. Когда я быстро отступил назад в темноту, они кинулись вверх по тропинке к нам. «Назад! Там люди Баррета!» — воскликнул я, заталкивая Паулу обратно в галерею. «Они еще не успели вас заметить!» Я выйду отсюда и отвлеку их внимание. Как только они побегут за мной, вы сразу же спускайтесь вниз, захватите грузовик, если сможете, и на нем доберитесь до первого телефона и вызовите Мифлина. Пусть он как можно быстрее приедет с людьми сюда. Окей? В критических ситуациях Паула никогда не спорит. Она пожала мне руку, кивнула головой, чтобы показать, что все поняла, и я, оставив ее в темноте, снова выбежал из пещеры. Внизу несколько человек взбиралось по зигзагообразной тропинке наверх. Подъем был слишком крут, и они успели одолеть не очень много. Они что-то кричали мне, тогда как я торопливо осматривался вокруг, чтобы определить, куда бежать. Тропинка, извиваясь, уходила дальше вверх мимо входа в галерею и через несколько ярдов достигала края карьера. Я теперь уже ничуть не таясь кинулся вверх по тропинке. Выбравшись из карьеры, я увидел поросшие кустарником песчаные дюны, за которыми начиналась пустыня, раскинувшаяся за рудником Монте-Верде. Слева от меня проходила автострада Сан-Диего, куда мне следовало бы бежать, если бы туда же не должна была направиться Паула. Если я побегу в эту сторону, то она окажется позади моих преследователей, тогда как моя задача — увести их как можно дальше от нее. Следовательно, если я хочу ей помочь, то мне надо бежать в другую сторону, направо, в сердце бесконечной гряды песчаных дюн и кустов, туда, где имеется масса укромных местечек, и можно спрятаться». Я проворно бежал по рыхлому песку, перебегая от одного куста к другому, так, чтобы кусты закрывали меня от взоров преследователей. Преодолев ярдов двести, я на мгновение остановился и оглянулся назад. Наверху карьеры никого еще не было видно, и я на какое-то мгновение было подумал, что уже не нашли ли они мою Паулу. Но тут до меня донеслись крики преследователей, судя по которым, они должны были вот-вот выскочить из карьеры. Я нырнул за густой кустарник и замер в ожидании. Почти тут же из карьеры показалась голова первого человека, вслед за которым появилось еще четверо. Они остановились и начали осматривать местность. Тут к ним присоединилось еще трое. Это были здоровые бандитского вида ребята. Из них четверо носили ярко-красные в полоску бумажные спортивные свитера, а трое более приличного интеллигентного вида щеголяли в плохо сидящих костюмах и были типичными обитателями городских трущоб. Приземистый с квадратными плечами мужчина выделялся среди них. Он, видимо, был за главного, ибо отдавал приказы. Четверо побежали налево к автостраде, а остальные, вытянувшись, полукругом двинулись в мою сторону. Я, прячась за кустами, перебежал, пригнувшись открытое пространство к другой заросли кустов, где опять остановился, чтобы посмотреть назад. Мои преследователи остановились не в силах понять, в какую сторону я убежал. Решив, что если буду слишком осторожен, то они, не найдя меня, возвратятся назад к карьеру и там застанут Паулу, я вышел из-за кустов и побежал в открытую. Раздавшиеся позади крики подсказывали мне, что меня заметили, так что я рванул напрямик. Солнце, расплескивая червонное золото по пустыне, быстро садилось, однако все еще было жарко и бежать по раскаленному песку было страшно тяжело. Продолжая изредка оглядываться назад, я увидел, как та четверка вернулась обратно и присоединилась к погоне. Преследователи, растянувшись широким полукругом, загоняли меня все дальше и дальше в пустыню, отрезая путь к автостраде. Они преуспели немного. Жара, видимо, мешала им даже больше, чем мне, и если бы мне удалось сохранить дистанцию, пока солнце не скроется за горизонтом, то у меня был бы верный шанс ускользнуть от них. Вероятно, та же мысль пришла и им, ибо позади раздался пистолетный выстрел, и пуля просвистела над моей головой. Я, конечно, не особо опасался, что меня пристрелят, пока я бегу. Нужно быть очень метким стрелком, чтобы попасть из револьвера по движущейся цели, однако безопасности ради я побежал, петляя из стороны в сторону».